Глава 30. Самой долгой и печально известной стройкой в городе Эс был зоопарк. После торжественной закладки первого кирпича лично первым секретарем горкома партии товарищем Петровым, на выделенных 30 гектаров в рекордные сроки был возведен двухэтажный павильон и два строения поменьше. Горожане, посещающие расположенное поблизости кладбище, рассказывали своим детям, что скоро у них будет самый большой и красивый в стране зоологический парк. Животные, даже тигры и львы, будут там жить не в клетках, а в больших вольерах, почти как в дикой природе. Стройка закончилась так же быстро, как началась. В один день были демонтированы подъемные краны, вывезена техника и вагончики строителей. Народу ничего не объяснили. Ходили слухи, что какой-то академик-зоолог запретил строить зоопарк около кладбища. Вроде бы у животных от такого соседства крыша едет. С тех пор место, предназначавшееся для знакомства подрастающего поколения с представителями животного мира, стало пользоваться дурной репутацией. Слишком часто его посещали звериного вида особи на двух ногах. Без пяти минут двенадцать к зияющему провалами незастекленных окон двухэтажному павильону подошел интеллигентного вида молодой человек в долинном пальто свободного покроя с портфелем в руке. Осмотревшись и никого не обнаружив, он перепрыгнул через лужу и вошел внутрь. Заваленный строительным хламом длинный коридор первого этажа с дверными проемами многочисленных комнат его не интересовал. Молодой человек подошел к каменной лестнице без перил, ведущей на второй этаж. и проверил прочность ступеней, осторожно наступив ногой на первую. Убедившись, что ступени держат, он начал подниматься наверх, одновременно расстегивая пуговицы пальто. До зоопарка Андрей с Николаем посетили среднюю школу номер 10. Там преподавал историю выпускник педагогического института, энтузиаст движения красных следопытов и бывший одноклассник Андрея. В летние каникулы молодой учитель организовывал экспедиции по местам боевых действий прошедшей войны, откуда привозил ценные трофеи для известного на всю страну школьного музея. Андрей подарил музею награды и шлем умершего несколько лет назад деда-танкиста, за что получил разрешение заходить в любое время. Чем и воспользовался. Мало кто знал... что самое интересное хранилось не в общем зале в застекленных витринах, а в недоступном широкой публике запаснике. Дав однокласснику клятвенное обещание вернуть все в целости и сохранности, Андрей взял из запасника два экспоната, после чего друзья поехали к Коле. В гардеробе неодинокого Андрей подобрал себе длинное, широкого покроя пальто. Коля переоделся в спортивный костюм и тоже прихватил реквизит. К зоопарку они прибыли за полтора часа до обозначенного времени. Расстались на городском кладбище. Николай, заверив друга, что знает тут все ходы-выходы и сумеет подобраться незамеченным, отправился занимать позицию. Андрей гулял по кладбищу, нервно поглядывая на часы. В 11.58 он стоял на последней ступени лестницы недостроенного павильона. Второй этаж занимало просторное помещение без перегородок с высокими потолками, возможно, предназначенное для выставок и праздничных мероприятий. Но сегодня помещение выглядело далеко не празднично. Выщербленные стены с грязными потеками и трещинами расписаны нецензурными выражениями. Из поддерживающих потолок колонн торчит ржавая арматура. Сквозь проемы незастекленных окон гуляет осенний ветер. На полу к у ч и мусора и следы жизнедеятельности человека. «Ты пунктуален, доктор Сергеев», — сказал стоявший в центре мужчина в кожаной куртке с пистолетом в руке. «Проходи, у нас мало времени». Сделав несколько шагов вперед, Сергеев увидел Оксану. Девушка была примотана бельевыми веревками к одной из колонн. Рот залеплен пластырем, под глазом синяк. Взглядом и жестом руки Андрей послал ей сообщение «Держись, все будет хорошо». И направился к похитителю. «Стой!» — скомандовал тот, когда расстояние сократилось до четырех шагов. Зрачок а пистолета смотрел Андрею в переносицу. «Восьмизарядный автоматический. Конструктор Токарев». Промелькнуло в голове. «Надежная машина». Мужчина побывал в переделке. В области темени волосы слиплись от засохшей крови. Скальпированная рана. Машинально диагностировал Сергеев. «Но сотрясения нет». Стоит ровно, и ТТ в руках не дрожит. «Тетрадь принес?» «Принес?» «Покажи!» Андрей расстегнул портфель, продемонстрировал зеленую тетрадь. «Положи на пол. Ногой толкни ко мне, только без глупостей». «Так не пойдет!» — возразил Андрей. «Вы развязываете Оксану, она уходит, я передаю вам тетрадь». Вместо ответа мужчина вытянул руку с пистолетом в сторону девушки. «Стреляю на счет три. Раз... Хорошо, хорошо! Не стреляйте!» Положил тетрадь на пол, толкнул ногой. Тетрадь уперлась в кучу мусора, не доехав до похитителя полметра. Тот усмехнулся, продолжая целиться в Оксану. Сделал шаг, присел, поднял. Посмотреть записи, одновременно контролируя Сергея и держа под прицелом Оксану, оказалось непросто. На мгновение мужчина выпустил Андрея из вида, но, почувствовав движение, тут же вскинул пистолет. Андрей стоял на месте, сжимая в руках цилиндр защитного цвета диаметром около 10 сантиметров, с тремя усиками, похожими на направленные вверх антенны. «Что это?» Спросил похититель с плохо скрытым раздражением в голосе. «Шпринг мина», — ответил Андрей, нацеливая цилиндр усиками в его сторону. «Немецкая противопехотная м и н а л я г у ш к а Когда я отпущу пружину...» Андрей глазами показал на побелевшие от напряжения пальцы правой руки, сжимающие что-то у основания усиков. «Она прыгнет в вашем направлении и взорвется». Сделав небольшую паузу и убедившись, что его внимательно слушают, Андрей продолжил. «Триста шестьдесят поражающих элементов. Эффективный радиус сто метров. Вас нашпигует свинцом, как любительскую колбасу салом». «Так и тебя нашпигует. И девчонку. Не будем доводить до крайности». Андрей улыбнулся почти дружелюбно. У меня другое предложение. И какое же? Вы кладете пистолет на пол, забираете тетрадь и уходите. Мы остаемся. Мужчина молчал, внимательно разглядывая мину. Его молчание не нравилось Сергееву. «Думайте быстрее», — поторопил он. «Пружина тугая, рассчитана на давление ногой, долго не удержу». Это была ошибка. Мужчина усмехнулся, покачал окровавленной головой. «Я же говорил, без глупостей!» «Засунь свою игрушку себе!» Рука с оружием вытянулась в сторону Сергеева. «А вдруг не игрушка?» За спиной похитителя стоял человек в форме капитана милиции. правой руке на уровне пояса он держал Макаров, направленный в спину собеседнику Андрея. Когда и откуда он появился, Андрей не понял. Вмешательство неизвестного явно не входило в планы похитителя, но нервы у него были железные. Продолжая держать Андрея на прицеле, он медленно повернул голову, через плечо посмотрел на капитана и неуловимым движением развернулся к нему боком. Повисла напряженная тишина. «Вдруг не игрушка», — повторил капитан, «а действующая мина». «Что ты предлагаешь?» «Принять предложение доктора. С одним уточнением». «Каким?» «Ты, подполковник, уходишь без тетради. Тетрадь я забираю». «Зачем тебе тетрадь, капитан? Затем же зачем тебе?» Я примерно представляю, сколько она стоит. Мужчина в кожаной куртке пожал плечами. «Милиция за нее не заплатит, на толчке ее не продать, а покупателей ты не знаешь. Зато я знаю шифр». В глазах похитителя промелькнул интерес. «Хорошо», — сказал он, — «играем честно. С меня, п о к у п а т е л ь с тебя шифр». «Выручка пополам. Только этих...» Он перевел ствол с доктора на Оксану и обратно. «Оставлять нельзя. Ты девчонку, я доктора». В этот момент сверху, едва не задев капитана, с грохотом упала решетка вентиляции. Из открывшейся темной дыры диаметром с полметра вылетел сильно дымящийся предмет, и следом за ним человек в спортивном костюме. ц е п и в ш и с ь двумя руками в толстую веревку, уходящую в вентиляционный канал, человек пролетел ногами вперед, пытаясь ударить похитителя. Два выстрела слились в один. Помещение быстро наполнилось дымом с сильным запахом, похожим на запах средства от моли. Андрей отбросил бесполезную мину и рванулся к Оксане. Раздались новые выстрелы. Что-то сильно толкнуло Андрея в спину, и он упал на девушку, закрывая ее своим телом. «Оружие на пол!» — раздался усиленный мегафоном голос. «Стреляем на поражение!» В зал стремительно вбегали фигуры в пятнистых комбинезонах с короткоствольными автоматами в руках. Одиннадцатый день после взрыва на станции Сортировочная. Город С. Территория заброшенного зоопарка. Прутков шел по тропинке, проложенной желающими сократить путь от кладбища до трамвайной остановки. Голова немного кружилась. Правой рукой экс-капитан зажимал бок, и з под ладони сочилась кровь. В левой он держал пистолет. «В трамвай в таком виде не сунешься, тем более в форме», — думал Прутков. «Зацепил таки подполковник». Недаром в ориентировке особо опасен указано. Ничего, гаду тоже минимум две пули достались. Сзади послышались тяжелые шаги. Прутков обернулся. Его догонял необъятных размеров толстяк. Видно было, что быстрая ходьба толстяку дается с трудом. Задыхаясь, он тяжело хватал и со свистом выпускал воздух. Раскрасневшиеся толстые щеки тряслись в такт шагам. Маленькие глазки спрятались в складках жира. Наверное, на трамвай торопится. Прутков сделал шаг в сторону, пропуская незнакомца. Натренированное за годы службы в армии и уголовном розыске чувство опасности завыло сиреной. Если бы не ранение... Прудков успел бы перехватить стремительно вылетевшую руку с ножом. В груди взорвалась острая боль. Теряя сознание, он дважды нажал на курок.